Глава 32. Ричард не клал трубку, а Петерсон с минуту говорил о том, что необходимо делать дальше. Словно думал вслух. Тюрьма заперта час назад, значит, сирены уже не будет. Просто не может быть, верно? Убийца, вероятно, может прийти и без сирены. Но в таком случае на его пути будет достаточно препятствий. «Четыре в доме и три на улице. Все они надежные люди. Об этом я позаботился. Получается, сейчас не так важно, там ты или нет. Они обойдутся без тебя. В общем, не будет ничего страшного, если ты покинешь дом Джанет Солтер. Ты согласен?» «Пожалуй», — ответил Ричард. «Я заеду за тобой через десять минут». Ричард вернулся в гостиную. Джанет Султер посмотрела на него. Он рассказал ей о том, что происходит, куда собрался поехать и зачем. — Если полицейским придется уехать, что вы будете делать? — Запрось в подвале, — ответила она. — И что с собой возьмете? — Мой пистолет. — Когда? — Сразу, как только они уедут. — Правильно, — кивнул Ричард. «Сразу, немедленно, мгновенно, без малейших задержек, еще до того, как полицейские выйдут за дверь. Вы запретесь там и будете оставаться в подвале до тех пор, пока я не вернусь». «С паролем». «Верно», — снова кивнул Ричард. И даже если полицейские не уйдут, вы спуститесь вниз, если начнется суматоха. Как только возникнут любые проблемы, вы сразу спускаетесь вниз. Договорились?» Вы думаете, что он может оказаться в доме, когда полицейские все еще будут здесь? Надейся на лучшее и готовься к худшему. Если у полицейских появятся неприятные предчувствия, они сразу вам о них не скажут. Они не захотят выглядеть глупо, если окажется, что это ложная тревога. Поэтому решение вы должны принимать сами. Верьте своей интуиции. И как только возникнут любые сомнения – Сразу отправляйтесь вниз. Случайная пуля может убить ничуть не хуже, чем прицельный выстрел. Как долго вас не будет? Около двух часов. Со мной все будет хорошо. Да, если вы сделаете так, как я прошу. Я обещаю, что сразу спущусь в подвал, запру дверь и буду ждать пароль. Ричард кивнул и больше ничего не сказал. Джанет Солтер будет в безопасности. Ричард вышел в коридор и надел огромную куртку. Проверил карманы, шапка, перчатки, пистолет. Все на месте. Зазвонил телефон. Женщина, сидевшая на ступеньке, ответила на звонок и сразу протянула трубку Ричару. «Да», — сказал он, рассчитывая, что это Петерсон. «Мы сумели отыскать часть списка грузов». — сказал голос из Вирджинии. — И? — И остаток жизни я проведу, рассчитываясь с этим парнем. Ты представляешь, как трудно было добыть никому не нужный лист бумаги, написанный 50 лет назад? У них работают такие же клерки, как у нас. Чем им еще заниматься? Они утверждают, что у них полно работы. — Не верим. — Так что в списке? 40 тонн излишков оборудования, доставленных с бывшей 8-й авиабазы в Великобритании. С аэродромов-бомбардировщиков времен Второй мировой войны в Восточной Англии. Они закрыли их в середине 50-х, потому что посадочные полосы стали слишком короткими. А там не написано, о каких излишках идет речь. И да, и нет». В общем, говорится о потребностях экипажа, а также упоминается имя производителя, но его никто не помнит. И кот, который теперь никто не понимает. Даже парни из Лэкленда? Даже они. Мы имеем дело с древней историей. Насколько я помню историю древних времен, мы не привозили излишки снаряжения, оставшегося после Второй мировой войны, сюда из Европы. Мы либо все выбрасывали прямо там, либо продавали на месте. Оставляли деньги в местной валюте и использовали их для оплаты стипендий «Фулбрайта» — убить двух зайцев одним ударом. Мы избавились от уймы старого барахла и благодаря образовательным программам принесли мир, братство и взаимопонимание. Да, так и было в те дни. Какой код? N06BA03. Для меня это пустой звук. Как и для всех. Может быть, речь о нижнем белье или о шлемах? Мы не стали бы перевозить по воздуху 40 тонн нижнего белья или шлемов из Европы. В этом нет никакого смысла. Дешевле раздать или сжечь. Значит, мы не могли это раздать или продать, или сжечь. Проблемы безопасности. Возможно, стрелковое оружие. Насколько я помню, пилоты Второй мировой войны его имели. На случай, если их собьют над вражеской территорией. А как называется производитель? Какая-то компания. Королевские лаборатории. Повтори. Королевские лаборатории. Дерьмо. Пробормотал Ричард. Что? 40 тонн? Должно быть, они шутят. Ричард, что? Мне нужно уйти. Как только Ричард увидел свет фар, он выскочил из дома и быстро зашагал по подъездной дорожке, чувствуя, как мороз набросился на него точно лютый зверь. Колеса машины Петерсона скрипели по смершемуся снегу. Он притормозил, и Ричард сел. Обогреватель гнал чуть теплый воздух. Ричард не стал снимать шапку и перчатки. Петерсон развернулся, автомобиль запрыгал по колее и выехал на улицу. Вскоре они свернули направо и покатили на юг, медленнее, чем летом, но быстрее, чем если бы вокруг было много других машин. Всего 9 вечера, но город уже собрался спать. Люди попрятались в домах, и машина Петерсона была единственным движущимся предметом в мире. Через 10 миль они свернули и двинулись дальше параллельно автостраде. Высоко в небе висели редкие тучи, и лунный свет с легкостью проникал сквозь них. Ветер, упорно дующий с запада, все еще нес ледяную пыль. Она оседала на ветровом стекле тонким абразивным слоем, похожим на алмазное напыление, и щетки не могли с ней справиться. Петерсон включил разморозку стекла но ему приходилось наклонять голову, чтобы смотреть на дорогу сквозь чистые круги, которые уменьшались с каждой оставленной позади милей. Они снова свернули направо на петляющую двухполосную дорогу. Теперь ветер дул слева, и довольно скоро ветровое стекло очистилось. Впереди виднелась старая посадочная полоса, серая и огромная в темноте. Она все еще оставалась чистой, и цепи на задних колесах, застучали по бетону. Они проехали быстро две мили. И заметили впереди красные габаритные огни. Припаркованная машина. Они видели обращенный к ним багажник. Включенные фары освещали дорогу впереди. Над выхлопной трубой поднималась облачко пара. Петерсон притормозил и включил дальний свет. Припаркованная машина «Форт Краун Виктория» без опознавательных знаков. Либо темно-синяя, либо черная, была пустой. «Автомобиль шефа Холланда», — сказал Петерсон. Они остановились рядом и вышли на ошеломляющий холод. Холланда они нашли у входа в первый дом. Он был в меховой шапке, застегнутой на молнию парке, толстых перчатках и тяжелых сапогах. Шеф полиции двигался медленно и неуклюже в тяжелой одежде, а дыхание облачком окружало голову он даже не попытался скрыть неудовольствие какого дьявола вы здесь делаете в его голосе слышался гнев «Ричард сообразил где ключ ответил петерсон мне наплевать кто из вас что-то сообразил это совершенно безответственно а если сейчас сработает сирена этого не произойдет ты уверен камеры заключенных заперты на ночь Перекличка закончилась. И ты веришь их процедурам? Конечно. Ты идиот, Эндрю. Тебе пора кончать пить... Кулейт. Примечание. Кулейт — товарный знак растворимого порошка для приготовления фруктовых прохладительных напитков. Конец примечания. В тюрьме полнейший бардак. А в особенности в камерах заключенных штата которые сейчас нас интересуют. Если ты думаешь, что они каждый вечер делают настоящую перекличку, то у меня есть участок на побережье для продажи. По 50 долларов за акр, в миле отсюда. Это совершенно новое заведение. Новый металл и бетон, но работают там те же люди. И что вы хотите сказать? Что перекличка делается с ошибками? Ставлю доллар против пончика, что там вообще нет переклички. Без 5-8 звучит сигнал. Все должны вернуться в камеры. В 8 автоматически закрываются двери. Но даже если это правда, то до утра нет никакой опасности. Они делают ночные проверки, сынок. Всего 10 по одной в час. Полагаю, 9 они пропускают. Но в какой-то момент все-таки проходят вдоль камер с фонариками. Светят на постели и делают то, что положено делать в 8 часов. Вы серьезно? Такова человеческая природа. Тебе пора бы уже привыкнуть, Эндрю. Так нам следует вернуться. Холланд на мгновение задумался: Нет. В худшем случае, миссис Солтер, останется одна на 5 минут, может быть, на десять. Это риск. И мы на него пойдем. Но было бы лучше если бы вы сюда не приезжали». «Почему вы здесь?» — спросил Ричард. Холанд посмотрел на него. «Потому что я догадался, где ключ. Хорошая работа. Вовсе нет. Любой человек с мозгами должен был сообразить в такую ночь». «И где же он?» — спросил Петерсон. Ключ находился внутри парафинового обогревателя первого домика. «Отличное место», в которое никто не сможет добраться сразу после отъезда байкеров. Там была слишком высокая температура, чтобы искать непосредственно, когда они уедут. Но сейчас все остыло. Как собственная дровяная плита у Петерсона. Голос из Вирджинии сказал «Сожгите все и просейте пепел». Ключи на авиабазах делаются из той же стали, что и боеголовки. Пожар ему не страшен. Голос не ошибся. Ключ был в полном порядке. Байкеры бросили ключ в обогреватель, он раскалился, а потом охладился и совершенно не пострадал. Это было большое Т-образное приспособление длиной в три дюйма. Сложные зубчики, тусклый блеск редкого металла, возможно, титан. Из тех давних времен, когда паранойя не позволяла задавать скептические вопросы о цене. Ричард выудил ключ из обогревателя и протянул его Холланду. Тот поднес его к двери каменного здания, засунул в скважину и повернул. Замок открылся.